Глава 42. За этими размышлениями ни о чем и застал меня встревоженный голос Ларика. Леди Мэри, что-то случилось? Вы так смотрите на огород и вздыхаете? Домовенок стоял рядышком со мной и был таким серьезным и сосредоточенным, что вызывал умиление. Он очень внешне изменился по сравнению с первым днем, как к нам попал. Нет, он не стал выше ростиком, по-прежнему был худощавым, но не исхудавший Чистенький, несмотря на свою работу с землей, в целой одежде А главное, исчезло то забитое выражение на лице Вот у Кузьки, как он не старался, все равно было заметно шкадливое нечто в глазах А Ларик был спокойно серьезный Я вздохнула «Нет, Ларик, ничего особого не случилось» Вот, Липа сказала, что картошка закончилась, которую привезли из той деревни. Может, давай выкопаем один куст здесь, посмотрим, какая здесь. Хотя мы сюда ее пересаживали, она потом еще прижилась пока, так что вряд ли сейчас урожай здесь уже хороший. Ларик, не говоря ни слова, взял небольшую бодейку и пошел к высоким кустам картофеля. С его малым ростом кусты скрывали домовенка почти полностью. Спустя пять минут он вернулся ко мне. Бодейку удерживал левитацией. У меня отвалилась челюсть. В бодейке лежали три ровных гладких клубня размером с куриное яйцо, а остальные пятнадцать клубней размером приближались к размеру среднего мужского кулака. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. «Ларик, как она такая выросла-то?» «И много в одном кусту!» «Или ты не один куст выкопал?» Ларик скромно смотрел в землю. «Леди Мэри, Липа нас угощала тогда такой вкусной картошечкой жареной, что я немножечко помог ей подрасти. Ее столько и было в кустиках, только вот такие они были». Он пальчиком показал на три картофелины помельче. «У меня замелькали в голове феерические видения победного шествия по Европе нашего картофеля, выращенного с помощью Ларика». Тьфу, привидится же такое. Но все таки рациональное зерно во всем этом есть. Понимаешь, Ларик, весной картофель сажается в землю как раз вот такими клубнями, небольшими. Так что и они тоже нужны, как посадочный материал. У меня вот мысль появилась. Если Нафантий даст тебе камень дома, ты сможешь завтра съездить в деревню поселенцев с Грегором. Там тоже есть наши огороды. Ты сможешь поработать с ними? Удалить сорняки, ну и прочее по твоей части. А один огород специально оставь под семенной картофель вот такого размера, но чтобы доросли все клубеньки под кустом. Ларик кивнул головой, соглашаясь. Моя ж ты лапочка. Но я серьезно пожала тонкую ручку домовенка и пошла дальше по своим делам. Грегор говорил, что у него все готово для составления договоров с поселенцами. Вот пусть и едет в деревню, потом начнем готовиться к поездке в Даблити. Только предупредить надо, чтобы взял повозку и, и женщин для сбора грибов. Да сразу и посмотрят ягодные места. И про Ларика предупредить, пусть покажет ему наши огороды. Вечером еще надо переговорить с Нафантием, где-то он пропадает последние дни. Кстати, вчера еще пришло известие от Лахлана Стеклодува, что завтра печь свободна, и мы можем опять изготавливать стекла. Надо сказать управляющему, что мне в сопровождение нужен тот же охранник, что и в прошлый раз. У Стеклодува ему очень понравилось, и он просился еще. Да и сына с племянником хотел в ученики Клахлану отправить. Сегодня я больше отдыхала у Стеклодува. Помощников было аж трое. Сын и племянник охранника, да и он сам тоже помогал. Видно, заинтересовало это дело его. Первым делом изготавливали листовое стекло для окон. Пока что это главное — Останется расплав стекла, хочу попробовать сделать стаканчики для виски. Бокалы для вина изготавливают в три этапа. Вначале выдувается нижний опорный круг, он выполняется методом вращения, а не выдувания. Затем ножка сплавляются с опорой. Только потом выдувается тюльпан бокала и опять сплавляется с опорой. В общем, дело не быстро и требует навыков. Но мне хотелось попробовать. Пока мастер отдыхал, парни раскатывали стеклянный лист. Силы у них больше, чем у меня, поэтому и дело двигалось быстрее, и лист получался тоньше. В один из таких перерывов мастер присел на скамеечку рядом со мной. «Скажи, Лахлан, а в той мастерской, где ты работал, там какую посуду из стекла делали?» Мастер отрицательно покачал головой. «Нет, леди, мы просто катали вот такое листовое стекло. Хозяин и так получал хороший доход». Глазго вслед за Эдинбургом тянулся. Богатые люди все хотели иметь красивые стекла. Мастера иногда пробовали из остатков расплава для себя что-то сделать, но хозяин следил за этим, заставлял все остатки расплава и свежую шихту выливать. Если только немного, маленькими кусочками удавалось себе стекла раскатать. Вот я, сестре, и сделал по кусочку. К следующему перерыву я, глазея вокруг, увидела стоящую у небольшой каменной стенки пустую телегу. Поскольку голова моя была сейчас свободна от мыслей и хлопот, можно сказать, пустая как барабан, то в нее, в голову, то есть, забежала одна мыслишка и принялась носиться по просторам. А именно, каков здесь снежный покров и как люди передвигаются зимой. Вряд ли на телегах, ведь климат здесь должен быть гораздо суровее, чем в равнинной Англии. Это я и спросила у Лахлана. «Снега здесь в горах наметает много. Иной раз сойдёшь с тропинки и сразу проваливаешься в сугроб выше колен. Ездят или просто верхом, или только по дороге. Или на снегоступах ходят». «А сани на полозьях здесь не пользуются спросом?» Лахлан вздохнул. «Нет, леди Мэри, это у вас там в Британии всякие придумки есть. А наши шотты никак нового не хотят». Зимой здесь только от нужды, кто куда поедет, а так вся жизнь ограничивается своим подворьем, да мужики в пап время от времени ходят». «Ну вот, нашла я себе новую задачу. Я со своим производством не могу позволить себе месяца 4-5 сидеть безвылазно в замке. Мне нужна торговля, а значит передвижение. Сани, сани. Что я знаю о них? В общем-то, немного». Знаю, что полозья делаются из березы и подбиваются гладкой металлической полосой. Береза как-то замачивается в кипятке и выгибается передний загиб. Видела, как бабушкин сосед готовил эти полозья. А еще зимой на каникулах у деревенской ребятни одним из развлечений было катание с большой горы на старых санях. «Нет, обычные санки были у всех, но нам же хотелось всем вместе, кучей свалиться в эти сани и мчаться с горы, чтобы визжали девчонки и захватывала дух от скорости и ветра. А потом также всей кучей тащили эти сани наверх. Катались до самых сумерек, шли домой, когда в окошках исп уже загорался желтоватый свет. Замерзшие варежки и теплые штаны, натянутые поверх голенищ валенок, были сплошь усеяны снежными намерзшими катышками». Под носом висела замерзшая капля, варежки даже не гнулись, и вот такая вся красивая вваливалась в духмяное тепло дома, где бабушка, ругая, стягивала с меня промерзшую одежду, запихивала меня на русскую печь, совала в руки кружку с горячим чаем и невыносимо вкусный пирожок с малиновым вареньем. Я встряхнулась, прогоняя прочь воспоминания тоску, потому что еще пока не случилось. В общем-то устройство с ней мне известно. А вот как это сделать? Надо пробовать. Не попробуешь, не узнаешь. В этот раз выдувка стаканчиков прошла уже удачнее. Видно, набила руку. Ага, осталось кое-что другое набить. Вот с фужерами дело обстояло сложнее. Их изготовление и так непростое, да еще и первый раз. Из десяти попыток удачными относительно получились только шесть. Зато закончили изготовление стекол для социального дома. В следующий раз будем делать для казармы, а там и очередь до замка дойдет. Как только будет готова печь в замковой стеклодувной, дело пойдет быстрее. Тем более, что сейчас у мастера появились ученики. В этот раз охранник и его парни хотели изготовить стаканы, но я объяснила, что они могут использоваться для холодных напитков, для горячего нельзя, стекло не закаленное. Но они захотели все равно. Я и не против. Пусть пробуют, раз им понравилось это мастерство. Сделали их почти такие же, как я в прошлый раз. Кривенько и косенько. Но ничего, со временем придет и умение. А вот резцы я все равно поищу в Даблите. Может, у ювелира, может, у иконописцев. Идеи насчет хрустальных изделий не оставляли меня надолго. Вернулись из поездки в Ривервилледж Грегор, Ларик и делегация Адам. Женщины с ребятней неплохо сегодня запаслись ягодами и грибами. Правда, к последним они относились с опаской и почти всю добычу продали мне. А я и не возражала. Нам самим на сбор лесных даров просто и времени не хватает, и рук свободных тоже. Часть земляники я тоже у них купила. Оставшиеся ягоды они заготовили для себя. В основном сушили. Варенье варить из-за дорогого сахара накладно. Но я все равно попробую привезти из города несколько мешков и сварить земляничного варенья. Грегор доложил, что договоры готовы, можно ехать в город, подписывать у нотариуса. Хоть как, но к следующей неделе надо быть готовыми ехать в город. Ларик по своему профилю тоже отчитался. «Леди Мэри, как договаривались, я все сделал. Все огороды привел в порядок, один участок оставил под семенной картофелю. он там крупным не будет, зато много. И еще я там немного поселенцам помог». Ларик стеснительно пошаркал ножкой. Они сажали поздновато, не выросло бы у них ничего. Жалко, они же старались, да и растения пропадут. А еще там в сорняках нашел какое-то чудное растение. Никогда не видел. Я один плод привез вам показать. Вот. И домовенок протянул мне небольшое, около килограмма, кабачок. Ура! У нас будет кабачковая икра и оладьи. И кабачки тушеные, маринованные, жареные и... Я судорожно вспоминала все блюда из кабачков. А ведь я и забыла, что кабачки и тыквы тоже происхождением из Южной Америки. Это потом они распространились по всему миру и растут от тропиков до Якутии. Ларик — это очень нужное растение. И много их там? Нет, хозяйка, я видел три кустика. Но раз вы говорите, что оно нужное, то я помогу растениям дать больше плодов. А семена у них где? Я рассказала все, что помнила о кабачках. Ларик прилежно слушал и запоминал. Вот так прошла поездка в бывшую деревню викингов, ныне переименованную в речную деревню. Ривервилледж, то есть. Еще несколько раз потом ездили в тот район для заготовки ягод и грибов. Наступит холода, все пригодится. Фантиот отбыл на поиски свободных брауни для поселенцев в тот же день, как и намеревался. А через день пришел новенький молодой Брауни. Я бы даже сказала, брауненок, которого нашел дед Нафантий. Ларик одобрил его кандидатуру для обучения, и теперь он везде ходил хвостиком за Лариком. Звали домовенка Борин. Если переводить с английского, то получается «скучный». Борин. Я назвала его Борькой. И ничего, он не скучный, просто серый какой-то и замызганный. А отмытый и накормленный очень даже ничего. Продолжались наши занятия с сынишкой. Я заметила, что к этому времени к крыльцу подтягивались ребятишки охранников, друзья Уилли. Делая независимый прогулочный вид, они внимательно прислушивались к нашим занятиям. А уж ко времени вечерней сказки, они, плюнув на конспирацию, усаживались плотным кружком вокруг нас и внимательно слушали все, что я рассказывала. Я вспомнила все, что могла припомнить. Так я бессовестно умыкнула литературное творчество и перо, и братьев Гримм, и Андерсона с Гауфом. Уж не говорю о русских народных сказках. Свою задумку насчет жилья для семейных охранников я обсудила с Грегором. Он идею поддержал и тоже одобрил мысль о том, что дарить ничего не надо, а сделать нечто кредита. Пусть понемногу выплачивают стоимость материалов, а со строителями рассчитываются сами. Хотят удешевить строительство, пусть сами мужчины принимают посильное участие в строительстве. Например, нулевой цикл вполне сами могут осилить. Выкопать канавы под фундамент, ямы под подвал, расчистить участок под строительство — это им по силам. Немного подучатся у строителей, и фундамент из плетника сами смогут выложить. Больше все равно в этом году не успеют. Пришли вечером в казарму и обсудили все наши предложения. В общем и целом все были согласны. Только немного поворчала одна из женщин. Кажется, ее не слишком радовала перспектива, вычитав из жалования супруга. Пришлось объяснить, что это будет уже их собственность. Неожиданно перспектива иметь собственный дом заинтересовались и одинокие солдаты. Один из них так объяснил свой интерес. «Так, леди, я и не женился до сих пор, что нет своего жилья. Куда я жену приведу? Где мои дети расти будут? А вот построю дом, так девки сами в очередь невест встанут». Посмеялись, но признали его правоту. Решили, что на днях все вместе под руководством управляющего пойдут выбирать себе участки для строительства. Приступят к расчистке и подготовке площадки для строительства.